Мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она в то время, когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей с борода сосенки, вследствие чего сельцо Горюшкина навсегда ускользнуло из Головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым. Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения. Земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья.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 Сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась у швата Он был бледен, не чесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды. «Баринушка, что такое? Что случилось?» Бросилась она к нему в испуге. Но Порфирий Владимирович только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать «А ну-ка!»